Древние города Америки. Многочисленные архитектурные памятники, статуи и пирамиды, встречающиеся на территории Южной и Латинской Америки, указывают на то, что прежде здесь располагались города майя и инков, построенные в пору расцвета их культур. Убежище от конкистадоров. Так ровно 99 лет назад на территории Перу, Вандах, были обнаружены развалины затерянного города инков Мачу-Пикчу. Сведения о Мачу-Пикчу название, впрочем, дано современными археологами и в переводе с языка инков означает «старая вершина». Были почерпнуты из древних источников. В них рассказывалось о крепости и о дворце, в котором некогда прятался от испанских конкистадоров правитель Манко-Юпанки, Испанцы так и не смогли отыскать туда дорогу. Скорее всего, потому, что город был построен на высоте более 2000 метров, и добраться до него оказалось не так легко. В июле 1911 года на поиски загадочного города отправилась экспедиция Ельского университета во главе с археологом Хайрамом Бингемом 1875-1956 года. Рискуя жизнью, исследователи смогли подняться на самую вершину горного хребта, и перед ними предстали руины более двухсот храмов и других строений, сложенных из обработанного камня. Позднее, в августе, удалось обнаружить и полуразрушенный дворец, видимо, тот самый, где нашел убежище Манко-Юпанки. До сих пор неизвестно, почему этот город построили на такой большой высоте каково его настоящее название и куда в XVI веке исчезли все его жители. Жемчужины майяской культуры. Однако Мачу-Пикчу не единственная загадка древнеиндейской цивилизации. Так крепость Саксуаман в Перу, по мнению ученых, обратилась в развалины под действием очень высокой температуры, возможно, в результате ядерного взрыва, Некоторые специалисты считают, что крепость была построена представителями высокоразвитой цивилизации, существовавшей еще задолго до эпохи инков. На острове Лавента было обнаружено огромное количество остроконечных пирамид, каменных голов и старинных стел. Ученые определили, что перед ними развалины древнего города. Повсюду здесь господствовали изображения существа, выглядевшего наполовину человеком, наполовину ягуаром. Очевидно, оно было божеством этого города. А над поверхностью Сан-Лоренцо была проложена система, напоминающая канализацию. Ее назначение так и осталось не совсем ясным. Еще в позапрошлом веке ходили рассказы о змеином городе, расположенном неподалеку от деревушки Полянки в Лакондонских лесах. Его дворцы и пирамиды сохранились до нашего времени, а на Ютакане находятся развалины Ушмаля, столицы майяского государства Шиф. Там красуется знаменитая пирамида Волшебника. По легенде, один из правителей Шиф был карлик-волшебник, вылупившийся из яйца. Местные индейцы считают, что дух Волшебника, построившего пирамиду, обитает в ней вечно и по ночам Здесь можно увидеть карлика в его земном обличье. Другая жемчужина маяской культуры, расположенная в центре Ушмаля, так называемый «дворец правителя», резиденция ушмальских властителей, стены которой украшены искусно выполненной каменной мозаикой, отражающей предания о представителях династии Шиф, обитавших во дворце. Самый крупный из маяских городов — священный центр Чеченыца — был известен еще с самого начала колонизации испанцами Центральной Америки. Его древнейшее здание Акапциб — дом черных письмен, на стенах которого выведены черной краской и иероглифы на языке майя. Внутри, на стенах Акапциба, видны красные оттиски человеческих рук. Вероятно, их оставили зодчие в знак приветствия Богу, своему покровителю. Загадка — Цибиль Чальтуна. Некоторые археологи придерживаются спорного мнения о том, что майя ведут свое происхождение от обитателей легендарной Атлантиды. В начале прошлого века француз Огюст Леплонжон 1825-1908 года и Пауль Шлиман, называвший себя внуком прославленного археолога Генриха Шлимана, Одна тысяча восемьсот двадцать второй, одна тысяча восемьсот года ссылались на найденный в Чеченизе тро-кортезианский кодекс, записанный иероглифами, где было сказано о некоем землетрясении, уничтожившем целую цивилизацию. По словам ученых, это была история гибели Атлантиды. В середине столетия эта гипотеза вновь стала муссироваться в научных кругах благодаря открытию в 100 километрах от Чеченытца города Цибиль-Чальтун. Остатки стен, скрытые под зарослями кустарника, свидетельствовали о том, что древний город занимал значительно большую площадь, чем Чеченытца, до сих пор считающаяся самой крупной юкатанской метрополией. В 1956 году Туда отправилась экспедиция из Тугейнского университета в Нью-Орлеане, штат Луизиана, под руководством Уиллиса Эндрюса. Экспедиция установила, что Цибельчальтун был основан во втором тысячелетии до нашей эры, в отличие от остальных известных майяских центров, появившихся не ранее первого тысячелетия нашей эры. Город насчитывал более 400 построек, на площади в сорок восемь квадратных километров он казался настолько древним что эндрюс будучи знатоком даже не взялся с точностью определить момент его возникновения гибель же его согласно преданию наступила от потопа что и позволило отождествить цибельчальтун с атлантидой впрочем и в других местах велись поиски остатков атлантиды у пуэрто рико У берегов Багамских островов находили под водой развалины древних дворцов и храмов. Однако все сохранившиеся здания и керамика цибель были близки по стилю к традиционной архитектуре майя и никак не указывали на наследие атлантов. Останки древних сооружений, которые, по заключению исследователей, не имеют отношения к культуре майя или инков, сохранились близ села Тукума на севере Перу. Во время раскопок экспедиция археолога Виктора Алва обнаружила в этих местах 26 пирамид, каждая из которых состоит из миллионов глиняных блоков и слоев бревен. Ученые полагают, что создатели пирамид обладали обширными познаниями в области математики, астрономии и других наук, а также путешествовали по океанам на другие континенты. Гур-Эмир и проклятие Тамерлана. Мавзолей Гур-Эмир, гробница Эмира в Самарканде, является шедевром персидского зодчества. Он был построен в 1404 году знаменитым иранским архитектором Махмудом из Фахани и стал прообразом для всемирно известных архитектурных памятников эпохи Великих Моголов. Например, мавзолей Хумаюна в Дели – и мавзолея Тадж-Махал в Агре. Выглядит постройка весьма внушительно. Массивный ребристый купол диаметром 15 метров и высотой 12,5 метров, нависающий над цилиндрическим барабаном, нижняя часть представляет собой восьмигранник и частично скрыта более поздними пристройками. Главное здание украшено мозаикой из кирпичей темно-синего, голубого и белого цветов. На барабане Орнаменты и надписи выполнены из желтого таракотового облицовочного кирпича. Сооружение неоднократно подвергалось реставрации, но нас интересуют не столько его архитектурные особенности, сколько мистические легенды, окружающие этот объект. Средневекового тюркского полководца и завоевателя Тамерлана (1336–1405 года, одного из правнуков Чингисхана. Иногда также называют Тимуром. Полное его имя звучит как Тимур Ибн Тарагай Барлас. По-тюркски его называли Темир – железо, а в средневековых русских летописях он именовался Темир Аксак. Тамерлан сыграл выдающуюся роль в истории Средних веков. Он знаменит своими походами в Переднюю Азию, Индию, Китай – завоеванием Хорезма и разгромом Золотой Орды. По словам испанского дипломата и путешественника Руя Гонсалеса де Клавихо, Тамерлану удалось завоевать все территории Малой Индии и Хорасана. В конце концов он создал могущественное восточное государство со столицей в Самарканде. Сам Тамерлан носил титул Великого Эмира. Но Тамерлана интересовали не только войны и власть. По свидетельствам современников, он был умным и образованным человеком. Знал несколько языков, включая персидский и арабский, имел познание в области различных наук, истории, философии, литературы. Скончался Тамерлан 18 февраля 1405 года в городе Отрар, не успев осуществить поход на Китай. Тело было забальзамировано, положено в гроб из черного дерева, обитый серебряной парчой, и отвезено в Самарканд. Останки великого полководца захоронили в недостроенном еще на тот момент мавзолее Гур-Эмир. Впоследствии там же похоронили его любимых жен и потомков великого эмира — тимуридов. На изготовленном из нефрита надгробии выбиты различные надписи арабской вязью. По легенде, одна из них якобы гласит «Когда я восстану, мир содрогнется». По другой версии, внутри гроба было начертано «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Говорят, что в 1747 году надгробный камень забрал иранский шах Надир. В тот же день Иран был разрушен землетрясением, а находившийся в Самарканде шах тяжело заболел. Надгробие вернули обратно, а шах — вернулся в Иран и подземные толчки повторились. Еще в шестнадцатом веке великий провидец Мишель Нострадамус оставил такое предсказание: закройте, закройте Восток, двери Востока, ибо с Запада движется черная тень, кости открытой гробницы угрожают миру заразой. Пройдет два года и откатится эта чума. В июне одна тысяча девятьсот сорок первого года Советское правительство приняло решение вскрыть усыпальницу тимуридов Гур-Эмир. Директива была подписана лично Сталиным. Официальным поводом для раскопок являлся юбилей узбекского поэта Алишера Навои. 1441-1501 года, близкого к тимуридам. Но, скорее всего, полагают некоторые историки, в саркофагах надеялись отыскать ценные артефакты. Стране были нужны деньги. Сразу же после революции большевики принялись вскрывать захоронения русских царей. Официально об этом нигде не упоминалось, но, по свидетельствам очевидцев, практически из каждой гробницы удалось извлечь драгоценности. Что же касается древних правителей, то по обычаю их всегда хоронили с большим количеством личных вещей, в том числе изготовленных из драгоценных камней и металлов. Значительную часть извлеченных ценностей продавали за границу, пополняя казну твердой валютой. Работы по вскрытию гробницы Тамерлана начались утром 21 июня. С самого начала, словно некие потусторонние силы препятствовали раскопкам, сначала по непонятной причине погас свет. Потом пришла в неисправность лебедка. Во время обеденного перерыва кинооператор Малик Каюмов 1911-2010 года, проводивший съемки на месте раскопок, отправился в ближайшую Чайхану и встретил там троих стариков, один из которых показал ему старинную рукописную книгу, где говорилось по-арабски «Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны, и будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видал вовеки вечные». Впоследствии выяснилось, что книга была изданным в XVII веке сборником местных легенд и преданий. Несмотря на предупреждение, могилу Тамерлана вскрыли. Из нее извлекли скелет, предположительно принадлежавший великому эмиру, что подтверждала поврежденная коленная чашечка при жизни Тимур-Хромал. Череп полководца передали для исследований академику М.М. Герасимову 1907-1970 года, также участвовавшему в экспедиции. А рано утром 22 июня Германия напала на Советский Союз. Каюмов вспоминает, что в октябре 1942 года, будучи на фронте под Ржевом, он смог добиться встречи с маршалом Жуковым и убедил его в необходимости возвращения останков Тамерлана в усыпальницу. И будто бы в итоге сам Сталин распорядился вернуть череп на место. Останки всех тимуридов были вновь погребены с почестями и соблюдением всех положенных мусульманских обрядов. Советское правительство даже выделило на это огромную по тем временам сумму в миллион рублей. Перезахоронение состоялось 19-20 ноября 1942 года. Как раз в эти дни началось наступление Красной Армии в Сталинградской битве, ознаменовавшее перелом в войне. Кстати, академик Герасимов, несмотря на дефицит времени, успел воссоздать облик Тамерлана, благодаря чему мы теперь знаем, как выглядел этот выдающийся человек. «Могла ли война?» начаться из-за того, что прахта Мерлана был потревожен. Скептики уверяют, что она и так бы началась, поскольку план ее был разработан Гитлером еще в 1940 году. Еще весной 1941 года была определена приблизительная дата вторжения в СССР, а 10 июня ее назначили окончательно. 20 июня гитлеровские войска получили команду готовиться к наступлению. Хотя, кто знает, осквернять захоронение не рекомендовалось во все времена, а на Востоке к этой рекомендации относились особенно трепетно, причем и в языческую, и в мусульманскую эпохи. <музыка> Мавзолей спящей красавицы На кладбище Капара в финском городе Пори стоит мавзолей, похожий на готический храм. Это фамильный склеп семьи Юселиусов. Сигрид Мария Юселиус появилась на свет 17 мая 1887 года. Отец девочки, фриц Артур Юселиус, был успешным коммерсантом. Он женился на дочери своего соседа, тоже богача, красавица Терезе. Первый ребенок супружеской четы прожил лишь пять месяцев. Во втором, малышке Сигрид Марии родители души не чаяли. Когда девочке исполнилось шесть лет, ее родители развелись. По-видимому, это подорвало здоровье Сигрид Марии, которое от рождения и так было довольно хрупким. В девять лет у девочки обнаружили туберкулез. В то время эту болезнь еще не умели как следует лечить, хотя Фриц привозил к дочери лучших докторов, она угасала, как свеча. Перед смертью Сигрид мечтала дожить хотя бы до Рождества, своего любимого праздника. Но Бог не услышал ее молитвы, она захворала еще и корью, и без того ослабленный организм уже не мог сопротивляться. Конец наступил 19 июня, 1898 года. К тому времени девочке исполнилось 11 лет. Многие отмечали, что в гробу она лежала как живая. Казалось, будто ребенок просто спит. Безутешный фриц Юселиус нанял лучших архитекторов и художников, заказав им построить помпезную гробницу в готическом стиле. Мавзолей был выстроен только к 1903 году. Стены его украсили фрески, Написанные знаменитым живописцем Акселем Галеном Калелой (1865–1931) года, на них была аллегорически изображена вся человеческая жизнь от рождения до самой смерти, и всюду фигурировало число одиннадцать, обозначавшее возраст, когда Сигрид Мария покинула этот мир. Оконные витражи напоминали по форме лепестки ромашки которую так любила девочка при жизни. Саркофаг по контуру также обрамляли белые ромашковые лепестки, высеченные из мрамора. Дальнейшая жизнь у Фрица не сложилась. После развода с матерью Сигрид он был еще дважды женат, но обе его жены скончались. Последняя, Берта, была ровесницей умершей дочери Фрица, но и ее вскоре после свадьбы свел в могилу рак. К старости Юселиус остался в полном одиночестве. Он стал часто приходить в склеп, где была похоронена его единственная дочь. Садился на каменную скамью и подолгу смотрел на мраморный гроб, в котором лежала его кровиночка. Когда фриц Артур Юселиус скончался, его похоронили в семейном склепе рядом с любимой дочерью. Между тем, еще после кончины Сигрид заговорили о том, что в усыпальнице обитает ее призрак. Люди видели в окнах гробницы загадочное свечение, слышали доносящиеся оттуда странные звуки, а потом стены склепа стали плакать, оттуда начала сочиться солоноватая на вкус влага, похожая на слезы. Хотя специалисты объясняли это тем, что камень для строительства был взят с острова и пропитался морской водой, которая сейчас... Стало понемногу просачиваться сквозь каменные поры. В народе начали шептаться, что это плачет дух девочки. Помещение подвергли просушке. Но в 1931 году в усыпальнице вдруг вспыхнул пожар. Причиной стала упавшая на пол горевшая свеча. И вновь заговорили о привидении покойной Сигрид Марии — Гробницу удалось восстановить. Сын к тому времени уже покойного Галена Калелы заново расписал по отцовским эскизам стены и потолок. Были восстановлены и оконные витражи. К тому времени склеп был объявлен объектом, имеющим художественную и архитектурную ценность. Туда провели электричество и стали пускать посетителей. На крышке гроба Сигрид часто лежат живые ромашки. Их привозят люди, которые съезжаются в пори со всего света. Особенно много посетителей приезжают в канун Рождества. Почему? Говорят, если прикоснуться к холодной стене склепа и загадать желание, оно непременно сбудется. Единственное, чего не стоит просить, это денег, ведь отцу, Сигрид Марии, они так и не принесли счастья. Карнакский храм, модель мироздания. Египет знаменит не только своими пирамидами и сфинксами. Именно здесь, в небольшом селении Карнак, неподалеку от Луксора, находится самый большой в мире храмовый комплекс Ипет-Исут. К тому же это, наверное, единственное в мире сооружение, которое строилось на протяжении двух тысячелетий. Строительство Ипет-Исут Началось примерно за 3200 лет до нашей эры на восточном берегу Нила в северной части города Фивы, который тогда был одним из крупнейших в древнем мире. Комплекс, который возводился от фараона к фараону на протяжении многих царствований, состоял из трех частей. Самые большие размеры имел центральный храм, посвященный богу Амон-Ура, наместником которого на земле считался фараон. Часть храмового комплекса была со временем разобрана, но часть сооружений все-таки сохранилась, в том числе и храм Амона, толщина стен которого составляет 15 метров. В древности территория комплекса по всему периметру была окружена также высокой стеной из сырцового кирпича. Внутрь вело несколько пар огромных каменных ворот. Одним из главных входов на территорию святилища Амона – Служили ворота перед фасадом храма Хонсу. Чтобы попасть в храм Амона, нужно миновать монументальную аллею сфинксов с бараньими головами. Сам храм представляет собой гигантскую анфиладу зданий. Самое впечатляющее сооружение – колонный зал площадью более 6000 квадратных километров. Здесь 134 колонны, украшенных росписью на религиозную тематику, как, впрочем, стены и потолок. Высота каждой колонны составляет 23 метра, а чтобы обхватить ее, потребуется не менее шести человек. Большой колонный зал был построен Сетом и Рамзесом II, фараонами периода исхода, о которых говорится в Ветхом Завете. Одним из важнейших принципов религии древних египтян являлось понятие о космогоническом мировом порядке — маат. Согласно ему, маат может быть выведен из равновесия, например, недостойными человеческими деяниями, и тогда в мире настанет хаос. Задача таких сооружений, как и исуд как раз и состояла в том, чтобы не допустить мирового беспорядка и поддерживать Вселенную в состоянии равновесия. Каждый храм в Египте должен был по священному замыслу представлять собой модель мироздания, каким оно должно быть в идеале. Баланс в мире должен был сохраняться путем проведения различных ритуалов и жертвоприношений богам, которые проводили в святилищах фараоны и жрецы. Архитекторы и строители храма в Карнаке, несомненно, стремились внушить посетителям чувство благоговейного трепета перед божествами. Но они не забывали и о сохранении гармонии. Согласно древнеегипетским верованиям, в этом мире каждому уготовано свое место. Поэтому те, кто попадает в храм, как правило, ощущают его величие, но ни в коем случае не зацикливаются на собственном ничтожестве. Наружные стены зала представляют собой барельефы с изображениями различных сцен из жизни египетских правителей. Посреди зала высится 39-метровый монолит из красного гранита в виде иглы, устремленный вверх. Вокруг разбросаны обломки второго монолита, близнеца первого. К сожалению, он не выдержал испытания временем. Оба являются памятниками царицы Хатшепсут. Правившие Египтом около 1500 года до нашей эры. По соседству с большим колонным залом расположено еще одно святилище — храм богини Мут. Именно в этом месте, как гласит мифология, некогда причаливали три лодки: самого бога Амона, его жены Мут и их сына Хонса, бога луны. Здесь и возвели египтяне храм. Когда-то он был окружен садами. Длинная дорога, предназначенная для религиозных шествий, соединяла святилища Амона и Мут с Луксорским храмом. Храм Мут называют южным гаремом Амона. Считалось, что во время праздника Опет, который в эпоху двадцатой династии длился двадцать семь дней, Амон переправлялся на своей барке из Карнака в Луксор. По случаю же другого праздника, название которого не сохранилось в истории. Он переплывал через Нил, чтобы посетить храмы усопших фараонов после смерти ставших божествами. Кстати, у южной стены храма Амона раскинулось священное озеро, в нем плавают гуси, которые также считаются священными птицами. С вошествием на трон Эхнатона культ Амона стал слабеть. Новый фараон предпочитал ему бога Атона и потому повелел разрушить рельефы и саркофаги, на которых было изображено опальное божество. Но при преемнике Эхнатона Тутанхамоне святилище Амона было восстановлено. Свой расцвет ставратные фивы, а вместе с ними храм в Карнаке пережили в эпоху нового царства, при правлении восемнадцатой династии. В это время храмовый комплекс щедро украшался фараонами, но в 663 году до нашей эры Фивы были сожжены войнами ассирийского царя Ашурбанимала, и от былой роскоши остались одни руины. Сегодня Ипетисуд состоит в списке всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярным местом для туризма. Храм царя Соломона. и История тайных орденов. Любопытна и легенда о строительстве храма Иеговы и золотого дворца в Иерусалиме царем Соломоном. 950-586 года до нашей эры. Мол, возвести эти строения царю помогли джинны, которыми он управлял с помощью знаменитого кольца повелителя мира, соломоновой печати. Также в строительстве участвовал волшебный червь Шамир,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 обложил золотом. Третья книга царств, глава шестая, стих 21-22. Во дворце же установили трон в виде двух золотых львов, якобы способных оживать. После того, как храм и дворец были построены, Соломон со своей свитой отправился в Дамаск. Сначала он путешествовал на спинах джиннов, а затем на больших шелковых коврах, которые поднимались в воздух опять же силой магического кольца. Какое-то время спустя царь так возгордился своей властью над духами, что властитель джиннов Асмодей забросил его в далекие земли, а сам, приняв обличие Соломона, стал править в Иерусалиме. Правда, после многочисленных скитаний и раскаяния Соломону вновь удалось вернуться в Иерусалим. Благодаря, вероятно, имевшимся в его распоряжении магическим артефактам, он мог царствовать над разными мирами и даже путешествовать во времени. Такова легенда. Также древний храм Соломона считается центральным символом масонства. По преданиям, масонское движение как раз и восходит к эпохе царя Соломона. Члены ордена писали, что он есть один из искуснейших в нашей науке, и в его времена существовало много философов в Иудее. Если верить источникам, эти мыслители и представили философское дело под видом сооружения храма Соломонова. Эта связь дошла до нас под именем свободного каменщичества, и они по справедливости хвалятся, что взяли свое начало от сооружения храма. В издании «Энциклопедия масонства» за 1906 год сказано Каждая ложа есть символ иудейского храма. Строительство возглавил, конечно, не джин, а зодчий и стира Хирам Абив. Набрав рабочих, плотников и представителей других ремесел, он разделил их на три категории, которые соответствовали введенным позднее степеням масонства, а язык, на котором они общались между собой, стал прообразом особого символического языка членов ордена. Так в масонском учении значительную роль играют колонны Соломонова храма, носившие названия Боас и Яхин. С начала VIII века до нашей эры пророки предостерегали о грядущем разрушении храма. Это действительно случилось в 586 году, когда Иерусалим захватили вавилоняне во главе с царем Новохудоносором II. Они сожгли святилище до основания. По возвращении евреев из вавилонского пленения храм был восстановлен, но через несколько лет снова подвергся разрушению, на этот раз римлянами. Сегодня здание лежит в руинах, от него осталась лишь одна стена плача, никто не знает точно, как выглядел храм, построенный во времена Соломона. Между тем, гласят мифы, Услышав пророчество о том, что построенный им храм со временем будет разрушен, царь Соломон устроил подземный тайник, куда спрятал все свои сокровища магического и сакрального толка, в том числе пресловутое кольцо, ковчег завета и чашу, на которой было высечено пророчество о пришествии Иисуса Христа. По одной из версий, все эти реликвии и сокровища позднее перешли в руки тамплиеров. Организация была основана в 1118 году девятью рыцарями, защищавшими паломников на Святой Земле, и получила официальное название Орден Христа и Соломонова храма. Тогда король Иерусалима Балдуин I дал рыцарям Христовым, храмовникам, приют в своем дворце, также возведенным некогда Соломоном. Теперь на этом месте стоит мусульманская мечеть Аль-Акса. К началу четырнадцатого столетия организация тамплиеров, кстати, это французское название, данное в честь Парижской резиденции ордена в Тампле, стала одной из самых богатых и могущественных в Европе. Писатель Морис Дрюон, 1918-2009 года, имевший доступ к историческим архивам, в романе «Железный король», 1955 год, довольно точно описал причины и историю уничтожения ее во Франции. Король Филипп IV действительно положил глаз на сокровища, накопленные тамплиерами, в том числе, возможно, и имеющие отношение к храму Соломона. Однако те, грубо говоря, отказались делиться. Тогда монарх черной неблагодарностью отплатил за поддержку, оказанную ему храмовниками в 1305 году. Во время народных волнений, заручившись санкцией римского папы, он повелел инквизиции арестовать всю верхушку ордена. Были выдвинуты чудовищные обвинения в отречении от Христа, занятиях черной магией, разврате, садомии и других смертных грехах. Процесс длился семь лет. Практически у всех обвиняемых под жестокими пытками вырвали признание. И 18 марта 1314 года великий магистр ордена Жак-де-Моле и его ближайшие сподвижники взошли на костер. Кстати, большая часть богатств тамплиеров бесследно исчезла, королю они так и не достались. В результате сегодня мы ничего не знаем о судьбе сокровищ царя Соломона. Астрономическая тайна Пантеона Пантеон — одна из главных достопримечательностей Рима. В переводе с древнегреческого его название означает «Храм всех богов». Несколько лет назад профессор Римского университета Эудженио Ларокко выдвинул неожиданную версию по поводу предназначения постройки. Здание храма на площади Пьяцца де ла Ротонда представляет собой памятник центрическо купольной архитектуры периода расцвета древнего Рима. Храм, посвященный всем богам языческого Рима, был построен во втором веке нашей эры при императоре Адриане на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до того Марком Випсанием Агриппой. Латинская надпись на фронтоне гласит. Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это. На стене также выложены даты строительства: 118-125 года нашей эры. Фронтон Пантеона сегодня пуст, но некогда там были расположены скульптуры, изображающие битву титанов. Римляне умело применяли в строительстве тяжелые и легкие материалы. Так на самом низком уровне использовали травертин, выше шли смесь из травертина и туфа, туф и кирпич, чистый кирпич, и, наконец, на потолке купола пемза, легкий и пористый материал. Это помогало облегчить вес купола. Одной из особенностей пантеона является отверстие в крыше. В полдень через него проходит гигантский световой луч, со стороны кажущейся вполне осязаемым Как будто его можно потрогать на ощупь. Хотя пантеон, несомненно, являлся культовым сооружением. О том, как именно он функционировал, достоверно неизвестно. Тем более по структуре постройка сильно отличается от других традиционных римских храмов. Центральное место занимает купол, олицетворяющий небесную сферу, обитель богов. Предполагается, что в древности Его поверхность украшали розетки или звезды, но никаких документальных подтверждений этому нет. К основной части храма примыкают ниши, отделенные от центрального зала колоннадой. Изнутри здание отделано охристо-коричневым и местами белым мрамором. Храм продолжал функционировать и в эпоху христианства, 13 мая 609 года, когда он был подарен византийским императором Фокой папе Бонифацию IV, его осветили в честь Святой Марии и мучеников санта мария ад Мартирас. А дата 13 мая стала отмечаться как праздник всех святых. До той поры, пока в середине VIII столетия папа Григорий III осветил 1 ноября одну из капелл Собора Святого Петра в честь всех святых. Так символическое значение 13 мая было утеряно, а 1 ноября стали отныне праздновать и католики, и протестанты. Речь идет о знаменитом Хэллоуине. Пантеон стал местом погребения для многих выдающихся людей Италии. В частности, здесь захоронены знаменитый художник Рафаэль, а также итальянские короли Виктора Мануил II и Умберто I. Но вернемся к уже упомянутому выше отверстию в куполе пантеона. Окулус, или по-нашему глазок, как называли его с давних пор, представляет собой оригинальное инженерное решение, являясь основным источником света в здании. Окулус никогда не бывает закрыт. Дождь падает внутрь, а вода отводится с помощью древних водосточных труб. Профессор Эудженио Ларокко, Считает, что все значимые сооружения Рима строились с определенным расчетом. Он провёл исследование купола Пантеона, основываясь на последних археологических открытиях. Исследователь уверен в том, что Окулус, обладающий круглой формой и девятиметровым диаметром, имеет явное астрономическое назначение. Солнечные лучи, проходя через это окно, освещали в разное время разные ниши, располагающиеся в пантеоне. Каждый из подсвечиваемых объектов играл свою символическую роль в истории Древнего Рима. Главное событие происходило 21 апреля, в дату основания города. Именно в этот день столб света освещал вход в пантеон. Согласно легенде, Рим был основан 21 апреля 753 года до нашей эры Ромулом, одним из царственных близнецов, вскормленных волчицей, а назван в честь другого близнеца Рема. Благодаря археологической находке удалось установить, что солнечный эффект существовал в еще более отдаленные времена. Так во время раскопок была обнаружена древняя лестница оставшаяся от ранней постройки. Стало понятно, что, будучи перестроенным при императоре Адриане, Пантеон сохранил свою первоначальную ориентацию на север. От строения, воздвигнутого в эпоху императора Августа, сохранилась и входная бронзовая дверь, как раз на месте нынешнего входа в Пантеон. Соответственно, можно сделать вывод, что эффект освещения входа в храм солнечным лучом существовал еще в те времена. Вероятно, столб света освещал входящего в храм правителя, представляя его перед гражданами как наместника легендарного Ромула. В общем, получается не только культ богов, но и своего рода культ личности, впрочем, это характерно для всех эпох. Чидамбарам – храм космического танца. Чидамбарам – старинный индийский город, расположенный в штате Тамилнаду в 150 милях от Мадраса. Он знаменит тем, что в центре его находится храм Шивы Натараджа, входящий в число 108 вишнуитских святынь Индии. Название Чидамбарам образовано от Чита – мудрость, и Абарам – пространство, атмосфера но в одном из переводов оно означает «город бога космического танца». Легенды и история. Согласно легендам, когда-то на месте Чедамбарама стоял лес под названием Тилай, где владычествовала богиня Кали. В лесу жили два святых мудреца – Патанджали, наполовину человек, наполовину змея, и Вьяграпада, имевший человеческое тело и тигриные лапы, поклонявшиеся самопроявленному лингаму изображению божества Шивы. Как-то раз Шива явился туда, чтобы танцевать для них в награду за преданность свой космический танец Лали Татилак. Но богине Кали не понравилось, что кто-то вторгся в ее лесные владения, и она вызвала Шиву на танцевальный поединок. Проигравшему предстояло покинуть Тиллай. По другой версии. Жена Шивы Ума являлась одной из ипостасей богини Кали. Между мужем и женой возник спор о том, кто из них лучше танцует. Было организовано танцевальное состязание, судьей в котором стал сам бог Вишну. Танцором аккомпанимировал божественный оркестр. Богиня Сарасвати играла на лютне, бог Индра на флейте, брахма на цимбалах, Вишну на барабане, а Лакшми пела песни. Сначала ни один из участников состязания не уступал другому, но потом Шива проделал свое знаменитое «па». Задрал одну ногу вверх, так что пальцы коснулись его лба, поставив на него знак телака. Он одержал бесспорную победу, и Кали вынуждена была удалиться, а Шиву после этого стали называть Натараджа. На том месте, где Шива исполнял свой танец, Царем Хираньяварманом из династии Паллавов был построен храм Натараджа. По-тамильски – Койл. Вначале здание было совсем небольшим. Позднее к нему пристроили золотой зал Канахасаба. Танцевальный зал, стены которого были покрыты золотом, получил название Понамбалам – золотой храм. В середине VI века сюда прибыл Кашмирский царь Симхаварман II чтобы искупаться в целебном водоеме рядом с древним храмом. Царя поразила страшная болезнь – проказа. Купание исцелило симхавармана, и он решил возвысить статус храма, пригласив сюда из Кашмира 3000 барминов для ритуального служения. Нынешнее здание храма Сабханая Канатараджа было построено раджой Вира Чола в X веке. Тогда же Чидамбарам превратился в столицу царства династии Чола и оставался ею на протяжении четырех столетий. Строительство храма продолжалось в течение пяти веков. Сегодня это один из самых колоссальных сакральных комплексов в Южной Индии, занимающий площадь в 40 акров. Как выглядит храм? К храму ведут четыре прямые, как стрела улицы, вдоль которых... Тянутся лавки, где можно купить все необходимое для ритуальных церемоний. Во двор можно попасть через ворота, увенчанные гопурамами, башнями, которые имеют округленную форму и поднимаются на высоту более 40,5 метров, в каждом из них 7 этажей. На западном и восточном гопурамах размещены рельефные изображения Шивы в 108 классических танцевальных позах. Ведь танец Шивы имеет для индусов особое сакральное значение. В его символических движениях заключается информация о космических законах бытия. Храмовый комплекс Чедамбарам посвящен стихии Акаша, пронизывающей Вселенную. Как утверждают веды, в Акаше заключена энергия творения всего на свете. В деталях храма содержится суть природы всех вещей. Девять золотых калосов, горшков, образующие шпиль крыши, символизируют составные части Вселенной. Трех актеров, время, пространство и причину, трех гун, сатву, раджас и тамас. И три функции – созидание, сохранение и разрушение. Крышу поддерживают 64 деревянные балки, символизирующие 64 вида искусства, или кала. Сама кровля состоит из 21 600 черепиц, количество которых соответствует числу вдохов, которые человек делает в течение дня. Черепицы удерживаются семью 10 тысячами гвоздей. Это количество соотносится с ритмом человеческого сердца – 72 удара в минуту. На северной стороне храмового комплекса лежит огромный водный резервуар Шиваганга. Тот самый, в котором купался шамирский властитель. По поверью, вода в нем обладает целительными свойствами. На стенах окружающих водоем коридоров начертаны гимны, воспевающие космический танец Шивы. С восточной стороны лестница, состоящая из 21 ступеньки, ведет в «Санктум Санкторум» — «Святую комнату», или Канакасабху, где стоит образ Шивы в позе Ананда Тхандавам, танец блаженства, вырезанный из единого куска сиреневого рубина. В храме много ценностей. Крыша главного святилища украшена листовым золотом, а статуи богов — драгоценными камнями, жемчугом, алмазами, рубинами и изумрудами. Здесь же можно увидеть и самопроявленный проявленный лингам который находился в этом месте с древних времен. Он изготовлен из сплава пяти металлов и в двух руках из четырех держит барабан сотворения и пламя разрушения. Слева от него за покрывалом скрыт Акашалинга, линга лингам-эфира, откуда по индийским верованиям возникли четыре другие стихии. Его нельзя видеть, и он известен под именем Рахасья, тайный. Справа закрытая занавесом ниша, где находится гирлянда золотых листьев, вилва. Здесь шива представлен как не имеющий формы. Помимо этого, в храме можно увидеть и святилище других богов. Субрамании, Парвати, Нанди, Ганеши и Вишну. Последний изображен возлежащим на многоглавом змее Ананта Шеша. Обычаи дикшитаров. Испокон веков ритуальные обряды в этом храме вершат представители касты браминов-дикшитаров. Они живут здесь уже много веков, с тех пор, как предки их прибыли сюда по велению Кашмирского царя, и никогда не покидают территории храмового комплекса, браки заключают только между собой. Дикшитары не похожи обликом на местных жителей, дравидейцев. У большинства из них узкие лица, тонкий нос и губы, светлые глаза. По-тамильски они говорят с чуть заметным акцентом. Их можно узнать по характерной прическе – пучку волос, собранному на голове спереди. В восемнадцатом веке на Чедамбарам совершил набег майсурский раджа Хайдар-Али. Дикшитары забрали из храма все самое ценное и укрылись в лесу. Впоследствии В Чедам-Барам вернулись только 400 семей. Остальные расселились по разным местам и потеряли право считаться членами касты. Сейчас здесь живут 250 семей дикшитаров. Все жрецы подчиняются храмовому совету, во главе которого стоит секретарь, исполняющий в то же время обязанность главы общины. Людей, получивших образование по современным меркам, среди дикшитаров очень мало. В общении из поколения в поколение передаются древние знания. Кстати, у них нет никаких древних манускриптов. Все знания они держат в голове. Кроме того, эти храмовые жрецы владеют искусством танца, во время которого имитируют движение Шивы. Некоторые исследователи считают, что дикшитары — потомки некой исчезнувшей цивилизации — а сами они называют себя пришельцами с другой планеты. Недавно индийское правительство поручило ученым заняться поисками древних рукописей, которые расскажут об истории храма и прольют свет на происхождение касты дикшитаров. Однако поиски пока безуспешны. Танец Шивы Каждую пятницу вечером Шиву выносят на прогулку. Из храма выходит процессия, несущая паланкин со статуей божества. В руках жрецов факелы и трезубцы, непременные атрибуты Шивы. В мае-июне и декабре-январе в храме проходят фестивали, которые длятся по 10 дней. На девятый день совершается Абхишека, ритуальное омовение божеств Натараджа и Шива Камасундари в тысячеколонной зале Раджасабха. Туда Извояние доставляют на деревянной колеснице Тхер или Радх, украшенной богатой резьбой. К колесницу везут тысячи верующих. На десятый день осуществляется процедура Даршана, аудиенции или благословения. Из зала тысячи колонн появляется статуя танцующего Шивы во всем великолепии. На следующие шесть месяцев ее переносят в Санктум Санторум. Главное религиозное и культурное событие года в Чедамбараме – ежегодный фестиваль танца Натьян Джали. Начало его приходится на праздник Маха Шиваратри в феврале. На пять дней сюда съезжаются артисты со всего мира. Вот как описывает одно из таких шоу известный ученый-востоковед Л.В. Шапошникова, 1925-2015 год в книге «Годы и дни Мадраса», 1971 год. Наступившую тишину, внезапно разорвал резкий звон медного колокола, звонили маленькие колокольчики, и два полуобнаженных брахмана со священными шнурами дважды рожденных ударили в медные тарелки. Хромовой зал, над которым трепетало красное полотно закатного неба, наполнился до краев звонким шумом. Сотни рук, изогнутых в каком-то порыве, потянулись к танцующему Шиве, на золотых ногах которого играли отблески масляных светильников. Но руки не могли дотянуться до Бога, потому что между ними и Шивой стояли со странными полуулыбками двадцать жрецов, чьи волосы, стянутые в узлы сбоку, повторяли прическу танцующего Бога. Из-за их спин, Неверным и лукавым блеском светилась бриллиантовая диадема Шивы. Протянутые руки остановились на полдороге, и по толпе пронесся вздох, который не смогли заглушить храмовые колокола. Но их звон с минуты на минуту нарастал, забили барабаны, и все это слилось в чудовищном танцевальном ритме, ритме таинственного космического танца. Из-за спин стоявших жрецов поднялось оранжевое пламя, Поплыло вместе с подносом к богу с золотыми танцующими ногами. Теперь сверкал не только бриллиантовый полумесяц в бронзовых волосах Шивы, но вспыхнули и заиграли его рубиновые и изумрудные украшения. Жрец стал быстрее вращать огненный поднос, и, наконец, все слилось в единый огненный круг, в котором плясали как будто ожившие золотые ноги бога-человека пришедшего сюда много веков тому назад. Люди снова простирали руки к пламенному кругу, что-то кричали и пели. Их полуобнаженные тела, разрисованные белыми полосами, раскачивались в каком-то известном только им ритме. Внезапно все смолкло. И только голос жреца, читавшего мантры заклинания, нарушал странную тишину. Через несколько мгновений вновь ударили колокола. Забили барабаны, поплыло колеблющееся пламя, поднялись трепещущие руки к багровому закатному небу, на фоне которого высились пирамиды гопурамов, окрашенные последними лучами заходящего солнца в нестерпимо оранжевый цвет. Звон колоколов и звуки барабанов неслись туда, к красному небу и оранжевым пирамидам, а над простертыми руками, сверкая драгоценными камнями, Безумный бог танцевал свой вечный космический танец. За стенами храмового комплекса, кажется, кипит вполне современная жизнь. В городе есть кинотеатр, отели, банки, кафе, рестораны. Здесь же расположен Анноималайский университет, один из крупнейших в Южной Индии, с прекрасно оборудованными лабораториями, студенческими общежитиями, обширной библиотекой, парком. Но в то же время многие учреждения носят имя Натараджи Шивы, на стенах лавок встречаются изображения танцующего четырехрукого божества, ведь это его город.